Глава вторая. Характер русского народа в пословицах и поговорках. Первое. О чем могут поведать наши пословицы и поговорки? Язык это лицо народа, отличающее его от других этносов. А пословицы и поговорки изюминки здравого смысла, золотые крупицы опыта. Плоды ума и сердца горестных замет, они, как правило, многозначны, часто двойственны, нередко противоречивы, а порой просто непостижимы до полной сути своей. Это связано с тем, что мы в массе случаев не знаем конкретики появления той или иной пословицы, ее, так сказать, гнездо. И все же они Эти жемчужины родного языка поистине замечательны. Конечно, их золотой век давно прошел. Вместе с полным господством устной речи и вербальной системой распространения информации в обществе. еще императрица Екатерина II, будучи весьма недовольна избыточным употреблением просторечия в своём придворном кругу соизволило сочинить сатирическую пьесу Сумасшествие на пословицах. Что не помешало Владимиру Ивановичу Далю через несколько десятилетий после завершения ее правления собрать более тысяч русских пословиц и поговорок. Пословица и в старину и в наши дни это не упрощение разговора, но опора здравой логики для его участников, поддержка разумных доводов, образное оформление мыслей. Обращаясь к пословице, человек порой начинает лучше понимать ситуацию, а в сложном случае не прочь сложить и свою поговорку. Существует определенная смысловая дифференциация. В пословицах чаще очевидны Законченная мысль и четкая нотация. Мораль, как в басне. А поговорка это, как правило, просто удачный оборот речи или неожиданное, даже для автора, но вполне убедительное сравнение. Ум хорошо, а два лучше. Это пословица. Ни то ни сё, ни рыба ни мясо это поговорки. А тумас сходят с ума. Также пословица: как снег на голову поговорка. Здесь, как и во множестве других русских пословиц и поговорок, опосредованно отлились, запечатлелись и вековой запас здравого смысла огромной нации и ее исторический опыт. Мы же из всего этого превеликого сокровища выделим лишь то, что непосредственно относится к избранной нами теме. Итак, что же все таки могут нам сказать пословицы и боковорки о характере русского народа? Да очень и очень многое. Мужик простой, что кошель пустой. И верно, присутствует обычно в людях наших некая изюминка, зацепка, непонятинка. При всём внешнем радушии и чистосердечии душа на Поэтому обманется тот, кто примет эту кажущуюся простоту за наивность и глупость. Где просто, там ангелов состо, а где хитро, там ни одного. В пословицах содержатся глобальные размышления и суждения о жизненной стратегии. И даже диалектики. Живи, как поживется. Жить, как набежит. В горе сильно не горюй. В счастье сильно не радуйся. Отметим, тема самоограничения и аскетизма одна из самых излюбленных для нашего народа. Он даже как будто и опасается внезапной и слишком большой удачи, а вместе с тем Радуется своей доле, своему таланту, собственной судьбе. Чем молод похвалится, тем стар покаяется. Много хочется, да не все можется. Как пришло, так и прошло. Отсюда, между прочим, и недоверие, враждебность к любому богатству, как к чему-то изначально неправедному. Преуспевающий и знатный человек в нашем фольклоре, в сказках, частушках, поговорках подозрителен и подсуден изначально. Мужик богатый, чтобы рогатый. Где голь берет, Бог ей дает. Но проповеди это одно, а реальная жизнь совсем другое. И вот как, скажите на милость, Соотнести к примеру две следующие пословицы. Первая: "Тише едешь, дальше будешь", и вторая: "Или грудь в крестах, или голова в кустах". Ответ напрашивается сам собой. Да никак они не соотносятся, ибо прямо противоположны, и по мысли, и по духу. Но из них можно извлечь некую общую суть, а именно Любой совет к разуму хорош. То есть иногда можно сделать так, и это будет правильно, а в другом случае поступить наоборот и это тоже будет верно. Диалектика одним словом. Не зря же человека пожившего, опытного, побывавшего в разных переделках, но сумевшего успешно выйти из них называют в народе тертым калачом. Вовсе не чужда нашим людям и зависть во всех ее вариантах, белая, чёрная и тому подобное. Пусть у меня ничего не будет, лишь бы и у соседа ничего не было. От дурного глаза вся зараза. И спору нет. Именно зависть окружающих во многом реально мешала и мешает более состоятельным и удачливым людям в России и жить, и работать. Развивая свое дело, русские пословицы и поговорки затрагивали весь спектр жизни человека: быт и работу, здоровье и досуг, любовь и семью. Именно поэтому в этих афористичных речениях наглядно проявился характер народа, его отношение и к окружающему миру, и к собственному бытию в нем. Сегодня этот генератор национальной культуры перестал действовать. И связано сие прискорбное обстоятельство прежде всего с гибелью русского крестьянства, как единственной животворящей основы этой культуры. Пословицы и поговорки вымываются из устной речи наступившего 21 века подобно снегу в жаркий весенний день. Нагрянули иной строй и темп жизни, иная городская, индустриальная и постиндустриальная цивилизация. Все эти фольклорные штучки с точки зрения субкультуры постмодернизма во всяком случае как аппендикс у человека. Но известно ведь, что после удаления сего рудиментарного отростка, вроде бы ненужного и даже вредного, у человека может возникнуть несколько опасных болезней ибо ничего бесполезного и нецелесообразного в природе не бывает тем же кому наше национальное достояние по-прежнему мило и дорого старинные пословицы и поговорки способны поведать о многих чертах нравственной физиономии русского народа сформированных тысячелетней его историей вглядимся же и вслушаемся в эти уцелевшие фрагменты, намеки, случайной остановки ранее полнокровной и бурлящей крестьянской в основном жизни, столь чуждой современному человеку и в России, и в зарубежной Европе, где духовный опыт прежних поколений по сути совершенно не востребован новыми генерациями общества, условно говоря, от уже нечего в сфере высокой культуры и духовности передавать своим детям Остается уповать на то, что почитание и сохранение сохранившихся элементов старой культуры, как непреходящей ценности, остаются парадигмой для некоторой, пусть количественно немногочисленной, части общества, которая в меру своих сил стремиться поддерживать продвигать развивать интерес к прошлому народной жизни вот это душу и греет